Глава С предложением Латаны напугать герцога Авлоя, переправив графа Симпилия в трин порталом, Игорь, подумав, согласился. При этом попаданец решил, что чрезмерные страхи владетелей полуострова в отношении возможностей союзного герцогини Герфильской портального клана больше навредят отношениям Латаны с другими коронованными особами, чем принесут практическую пользу. Все хорошо в меру. Поэтому высылку имперского легата в Трин Егоров предложил осуществить не через ту площадку, что имелась прямо в парке дворца Авлоя, а к той, что располагалась в лесных охотничьих угодьях поблизости от города. И принцесса со своим другом согласилась. Герцогиня Гирфельская лично участвовать в проводах графа Семпилия не собиралась, но графа Приарского попросила все же уважить амнистированного Интригана. Игорь стоял на краю дворцового портала рядом с питью верховыми янычарами, один из которых держал в поводу оседланного коня для легата и кнышей, всегда бледный как моль, адепткой, только что заступившей на дежурство. Рядом уныло склонили головы три мула, покрытых попонами поверх костлявых спин. Подождешь парней на той стороне перехода, сказал попаданец девушки, они недолго. Он посмотрел на ближайшего из чар. «Свою задачу хорошо уяснили. Старший пятерки подобрался и чуть волнуюсь заверил». «Так точно, господин граф? Никакого оповещения про помилование легата и его отъезд из дворца никто не делал». Тем не менее, придворные, обладавшие необъяснимым чутьем на любого рода знаковые или интересные события, заполнили собою парк и облепили окна, из которых было видно дорожку, ведущую от башни страха к месту силы древних. Приближавшегося к попаданцу уверенной поступью имперского представителя сопровождали двое гвардейцев. Позади шли слуга и две горничные симпилия, Некогда конфискованные, но теперь возвращенные прежнему владельцу. Вернуть же графу Рованскому трех дворян и личного секретаря из его свиты возможности уже не было. Через пятидневку после ареста легата первые по приказу герцогини Герфельской были лишены головы, а второго запытали до смерти в подземелье башни страха. «Пока не увидел тебя, маршал». До конца не верил, что мое освобождение – это не очередная злая шутка принцессы Ливорской. На губах подошедшего имперца скользнула чуть заметная улыбка. Но могу я наконец узнать, что мне уготовано? Владельница Гирхеля решила меня простить и отправить к моему государю? Разумеется, лишенный Аков Легат успел уже применить к себе лечение и, может быть, даже дважды. Граф Раванский выглядел совершенно здоровым и бодрым. Правда, магия не восстановила его жирок. И одежда, которую Симпилию вернули вместе со слугами и другими вещами, висела на нем мешком. — Конечно, можешь узнать, дорогой граф, — кивнул Игорь. — Моя добрая правительница тебя не простила. Если бы ты злоумышлял против нее лично, но ты задумал зло против ее сына. — Игорь, хоть ты поверь, — помурчал легат. «Никто действительно не хотел причинять вред принцу Дину». «Да я-то давно поверил». Попаданец с раздражением бросил взгляд на нашедших себе бесплатное развлечение придворных. «Только принцессу в этом, сам понимаешь, не убедить. Вы могли напугать маленького Виконта. Впрочем, это уже в прошлом, граф. Лотаны распорядилась отправить тебя в Трин. Император не счел нужным отзывать своего представителя». Эти бравые парни, — Игорь сделал едва заметный жест в сторону Янычар, — проводят почти до самых ворот. Через час, если говорить по гирфельскому времени, будешь уже в своей резиденции. Сохранявший до этого невозмутимость, легат вздрогнул. — Но? — Магия древних, дорогой граф! — намеренно небрежно пожал плечами землянин. — Моя супруга обнаружила место силы неподалеку от Трина, и эта милая девушка — Кныша. «Открою тебе туда путь. Не задерживаю». Игорь улыбнулся. «Только запомни, что в отличие от моей великодушной раньше, у меня на тебя злости нет. Расстояние между нами теперь, как ты сейчас убедишься, совсем небольшое. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество». Игорь посмотрел на адептку, и та, повинуясь его молчаливому приказу, открыла путь к Трину. Я через пятидневку хочу прислать к тебе кого-нибудь из своих людей. Есть кое-какие дела, которые необходимо обсудить. Примешь, граф? Когда-то Егоров читал, что Федор Михайлович Достоевский, угодив на каторгу за революционную деятельность, вышел на волю абсолютным консерватором, в корне изменив свои взгляды на жизнь. А как на имперца подействовала тюрьма? Попаданец пытался определить для себя, кого он сейчас провожает, озлобившегося врага или осознавшего свои ошибки будущего союзника. Граф Рованский содержался в ужасных условиях. Попаданец анализировал выражение лица, интонации голоса легата и пришел к выводу, что злости на принцессу бывшего узника нет. Видимо, тот ожидал скорой казни, понимал всю степень своей неправоты, и неожиданное помилование подействовал Нелли благотворно. Пока, во всяком случае. Не исключено, что, оказавшись в своей резиденции, пообщавшись с герцогом Тринским или другими владетелями полуострова, граф симпили переосмыслит случившееся с ним и воспылает жаждой мести. Но Игорь надеялся на разумный подход со стороны этого прожженного интригана и политикана. По данцу легат был нужен. Егорову меньше всего хотелось, чтобы предстоящая война началась вблизи границ Приарского графства. Военное счастье переменчиво, и не было никаких гарантий, что вражеские полки не явятся во владение землянина. У Игоря даже стены вокруг строящегося технограда отсутствуют, и возводить их не от лишних средств и времени. «Мир в Гирфиле. Любой ценой. Хотя бы лет на пять». Вот какую главную политическую задачу Егоров перед собой ставил. Однако начинать обсуждать с легатом какие-нибудь важные вопросы сейчас, когда тот только что освободился от оков и при нескольких десятках любопытных пар глаз, разумеется, было бы глупо. Сержант унтер-офицерскому составу ночар Игорь установил привычные ему звания: Младший сержант, сержант, старший сержант. Вместо местных десятников. Так ему было не просто привычнее, но и лучше для дела. Не каждый унтер-офицер командовал отрядом в десять человек или вообще возглавлял боевое подразделение. «Подай графу коня. Переход открыт». Некоторая растерянность графа Симпилия, на которого практически одновременно свалились свобода и известия о том, что он сразу окажется почти у самых стен Трина, землянина немного забавляла. Игорь дождался, пока легат бодро вскочит в седло, а рабы взгромоздятся на Мулов, и поднял руку в знак прощания. «Игорь, граф, я буду ждать твоего посланника», — сказал имперец. «Этот процесс не будет долгим», — пообещал попаданец. «К тому же ты сейчас убедишься, что и организовать нашу личную встречу в любое время никакого труда не составит». Проводив бывшего узника со свитой и охраной, граф Приарский направился с докладом к сюзеренши, которая с Таней осваивала новую игру шахматы. Пока эта интеллектуальная забава для мозга не выходила за узкий круг друзей попаданца, и как она будет воспринята в дворцах, замках и богатых особняках Арваны, попаданец еще не знал. Латану Танию и барона Арша шахматы привели в восторг, а вот остальных соратников оставили равнодушными. «Какие же должны быть ставки в этой игре, если одна партия может длиться целых полдня?» недоумевал Лойм. И граф Ремский оказался не одинок в таком суждении. С ним соглашались и граф Майен, и Парнс Эмилий, и, и Диллиан, и барон Эргольнер, и даже расчетливый Шминцурвир, которого очень тяжело было бы заподозрить в азартности. Не проявили энтузиазма к шахматам и с гильмой, а вслед за ними и их маленький друг Дин. В здешнем средневековом мире любая забава имела исключительно денежный интерес, и перенастроить в этом плане отношения своих друзей у землянина так и не получалось. Хорошо хоть подруги порадовали. «Как там наш узник?» Сосредоточенно покусывая нижнюю губу и бросив на вошедшего в гостиную друга лишь короткий взгляд, Принцесса вновь уставилась на доску. Подойдя, Игорь увидел, что Тане грозит мат, если она поддастся на уловку и съест пожертвованного слона, но подсказывать не стал. Пусть любимая супруга сама увидит ловушку. Или не увидит. Он сел на диван и принял у раба с красными от недавних слез глазами кубок с разбавленным вином. Пропорции воды к вину, которые предпочитал граф Приарский, прислуга герцоги не знала хорошо, Советника и его жена были частыми гостями в покоях правительницы. Отпив примерно треть, попаданец вернул увесистый серебряный сосуд парню и ободряющий подмигнул. Лотана хоть и распускала временами руки, но делала это теперь заметно реже и совсем перестала отправлять слуг на мучительную казнь. — Ты про какого из узников? — спросил Егоров, с удовольствием откинувшись на спинку дивана. и пристроив на нее раскинутые крыльями самолета руки. Мастер-мебельщик, поставщик двора, уже восьмушку изготавливал для дворца-правительницы и замков графов Приарского, Ремского и Моснерского диваны только со спинками и подлокотниками в соответствии с чертежами Игоря. Другие владетели, сановники и гирфельские богачи тоже начали присматриваться и заказывать усовершенствованную мебель. Симпели отправил... а до тихого му еще не дошел». «Угу», — буркнула принцесса, похоже, не слушавшая ответ на свой вопрос, и тут же после того, как Таня поддалась на уловку, Латана, переставив на доске коня, радостно вскрикнула. «Мат! Один-один!» «Победил спорт, победила дружба», — прокомментировал результат Егоров. «Лана, ты слышала, что я тебе ответил?» В этот момент куранты на башне страха начали отбивать гулкие удары Девять часов утра. А значит, герцогине Гирфельской пора приступать к своим государственным делам. А ее друзьям, чите графов приарских, переночевавшим этой ночью в своих дворцовых апартаментах, следовало отправляться к себе. У Игоря Станей дело имелось как бы поболее, чем у их чуть раньше. Слышала, не глухая. И что можешь мне доложить про эту скотину-легата? Следует его отправить вслед за Бюстином. Насколько он будет опасен для меня?» «Пока сложно сказать». Игорь убрал руки со спинки на колени. «Хоть Лана и подруга, но субординацию соблюдать следует, да и некрасиво с его стороны, понимал он, сидеть развалившись в присутствии двух аристократок. Однако рассчитываю, что общий язык мы с ним найдем. Ну а нет, так нет». а ты чего так прибое часов морщилась? может переделать звук на меня и громкий зачем я уже привыкла ты лучше пошли своих криворуких в порт и к южной управе там стрелки мне начальник стражи докладывал дважды в сутки приходится почти на полчаса поправлять я в курсе но у меня обе свободные артели часовщиков вчера в моцнер отправились а те что в ремсе до конца восьмушки как минимум будут заняты Все исправим чуть попозже. Кстати, я решил и три насчастливить новыми механизмами определения времени. Там университет, понимаешь? Ладно, нам, как и тебе, уже пора идти. Насчёт участия Гирфеля в летней военной кампании я свои мысли вчера вечером набросал, а не у твоего секретаря, посмотрим. Как что надумаешь, зови, послание в Конгресс вместе составим. Свой разговор стихи «Му» Тем самым, схваченным стражниками и уголовным авторитетом Гирфеля, томившимся сейчас раздробленными пальцами на всех конечностях в подземелье Приарского замка, Игорь отложил на вторую половину дня. Появившись в своей резиденции, он, даже не заходя в замок, потребовал карету и вместе с супругой отправился в Техноград. — Мы с Ланой уже оценили твои рессоры, — садясь на диванчик спиной по ходу движения, сообщила Таня на ее экипаже. «Очередное чудо!» «Теперь оценю я», — забираясь следом за женой и устраиваясь напротив, хмыкнул Игорь. «А ты сравнишь, чья карета лучше, наша или Ланина. Хотя, наверное, придется больше оценивать качество городских мостовых. Повозки-то обе, как говорится, по одним лекалам сделаны, из одинаковых материалов». Он кивнул дружиннику, закрывшему дверцу, и приказал начать движение. Скоро такие начнут колесить по всем просторам Орваны. Созданный техническим гением попаданцы экипаж получил не только помпезную внешность, удобный салон и мягкий ход, но и раскладывающуюся лесенку, так что теперь не надо было топтаться по спинам людей, чтобы забраться внутри кареты. Рина говорит, что еще три почти готовы. Правда, покупатели на них не аристократы, а толстосумы из гильдии менял, но заказы уже пошли от владетелей. Лоем тут отмахивается, а вот Моэн и графы Кич и Репестер среди желающих. Рина все хочет до Ланы добраться, чтоб та определила очередность, но ты же знаешь нашу красавицу-принцессу. К ней глава гильдии или городской чиновник пробиться на аудиенцию не могут пятидневками. «Ну, Рина-то не просто девочка с улицы. Это человек, перед которым у меня есть обязательства». Егоров раздернул занавеску на оконце и увидел, что карета свернула с Ратушной площади на Липовую улицу. «Так что надо девушке помочь». «Чёрт, а всё равно по заднице бьет. Поморщился он при подпрыгивании на очередном ухабе. «Хоть асфальт изобретай. Только где я у вас битом возьму?» «А что Рина такая невеселая в последние дни? Домик она прямо возле каретного двора купила». — Как и семью помощников, насколько я знаю. Работа по надуванию счетчик и пересказу шминцу, происходящих на производстве событий, ей нравится. По деньгам, вроде бы, тоже не обижена. Таня засмеялась. — Игорь, в этом ли женское счастье? — спросила она. — Рене нужен мужчина, который возьмет на себя заботу о ней. Она ведь как была в душе покорной рабыней пожилого святоши, так ей осталась. Она мечтает о хозяине, который станет ей указывать. Ты уж извини, что я так о твоей бывшей помощнице. Может, найдешь ей кого-нибудь? Нет, Ань, вот уж сводником быть у меня точно не получится. Я даже Айси с Аршем никак не могу решиться помочь. Хотя вижу, как они друг на друга посматривают и краснеют. Как дети, прям честное слово. Ты не хочешь им подсказать? Графиня ответить не успела. Игорь услышал вскрик возницы, почувствовал толчок отрезка затормозившей кареты, быстро пересел к супруге и, обхватив ее, почти мгновенно уложил Таню на пол салона. «Не двигайся!» — жестко скомандовал он. Карету сопровождала пятерка дружинников, и сейчас части воины попаданца вступили в бой. Ляска оружия, крики и ругань второго мнения о происходящем на улице не предполагали. Оставив супругу лежать и наказав ей ни в коем случае без его команды не вставать, Игорь распахнул ногой дверцу и выкатился на брусчатку. И именно что выкатился. И правильно сделал. Будь граф Приарский уроженцем Арваны сейчас бы отлетел вглубь кареты с пробитой арбалетным болтом грудью, а так он только услышал шорох пролетевшей стрелы и ее стук об дерево с салона. Бывший спецназовец на инстинктах действовал выверенно и точно. Тех двух оборотов, которые Игорь сделал, выкатившись из кареты, ему хватило, чтобы оценить обстановку. Нападавших было семеро, а дружинников, остававшихся на ногах и оказывающих сопротивление, только четверо, и один из них был ранен, причем тяжело. Он стоял за спиной своего товарища, отбивавшегося сразу от двух врагов, и пытался остановить кровь, бьющую из живота». Скозил свесил из тела убитого и самострела молодого рабовозчика. Таня купила этого парня совсем недавно, за день до появления в замке кареты, и вот бедолага уже мертв. Вся эта картинка увиденного была осознана Егоровым почти мгновенно. Еще не поднявшись на ноги, он извлек кинжал и разрезал сухожилие врагу, перед которым оказался, выкатившись на уличную грязь. Этот бандит только начал кричать от боли, как землянин всадил ему клинок в пах. Вскочив, Игорь в один прыжок оказался перед арбалетчиком, тщетно старавшимся успеть перезарядить свое оружие. Подняв руку с кинжалом вверх, бывший спецназовец вынудил стрелка поднять свой самострел над головой для защиты от удара. Однако и не собирался бить в лицо или шею. Он перекинул клинок из правой руки в левую и вонзил острие в живот противника. «Два — Два — обозначил счет убитым противником землянину. Арбалетчик с утробным завыванием упал спиной на длинный овощной лоток, за которым истерически вопила перепуганная тощая тетка, и опрокинул на землю кучки репы, капусты, лука и прочих корнеплодов, удивительно хорошо сохранившихся для последней четверти зимы. Чуть подбросив кинжал, попаданец перехватил его за лезвие и точно бросил в шею бандита, атаковавшего того дружинника, за спиной которого укрывался раненый. «Три?» — продолжил считать Игорь. С учетом того, что охранникам графа удалось убить одного из нападавших, численное преимущество теперь оказалось на стороне графа и его охраны. Осознав ситуацию, негодяи пустились в бега, и к досаде попаданцы сделали это в разные стороны. «Ловите тех!» — крикнул Игорь своим дружинникам, показав на пару негодяев, нырнувших в наполовину перекрытые бочками проулок, а сам стартанул за третьим, побежавшим в сторону Ратушной площади. «Стой, сука!» — предложил он добром. Разумеется, беглец не остановился и, само собой, убежать от спецназовца не сумел. Уже через двадцать метров Егоров его догнал, подсёк врагу ноги и быстро скрутил, использовав пояс, снятый из самого же бандита. Когда Игорь притащил за шиворот своего, переставшего сопротивляться пленника к карете, Возле нее находилась Таня и исцеленный ею дружинник, а вокруг на почтительном расстоянии уже толпились горожане. Попаданец поставил свою добычу на колени лицом к дверце экипажа. «Я же просил графиня», — укоризненно обратился он к супруге. «Десятник истек бы кровью, и я видела, что все уже закончилось», — ответила Таня. Расталкивая толпу, графу приблизился патруль городской стражи, «Десятник и двое пожилых грузных вояк». «Вы вовремя!» — саркастически заметил Егоров и отмашкой оборвал их приветствие, вопросы и оправдания. «Кто у вас тут самый быстрый? Ты, десятник? Беги в ваш штаб, и чтобы немедленно закрыли все ворота, а вы найдите мне барона Арша. Он или у себя в особняке, или в здании тайной службы». «Игорь, откуда мне знать, что это было, Тань?» Землянин увидел возвращающихся без улова дружинников и в который раз пожалел, что более-менее подготовленных янычар у него катастрофически не хватает и не скоро появится, а от Увольни ожидать скорости и сноровки не следует. «Разбираться потом будем. Арш уже себе двойку заработал. За нами следили и не первый день, от самого замка, иначе откуда могли узнать, что сейчас в карете именно мы?» «Может, это просто грабители?» «Ага, а я балерина», — усмехнулся Егоров и обратился к вернувшимся воякам. «Что, соколики, не смогли догнать? Знаете почему? Кто-то мало тренируется, зато много ест и пьет, господин граф. Ладно, потом решу, что с вами делать. За храбрость благодарю, а вот физическую подготовку я вам усилю. Пока отодвиньте толпу, им здесь не цирк».